Глава десятая. Первая мысль. На Кортни Кокс она совсем не похожа. И костюм на ней не шёлковый и не белый. Волосы у неё действительно тёмные, но подстрижены коротко. А поверх джинсов надета на выпуск простая коричневая рубашка типа тех, что носят грузчики. Наверное, это такой небрежный шик. А она ничего. В общем, не дурнушка. Только макияж какой-то чересчур естественный. «Привет», — говорит она деловито и сухо. «Привет», — чуть не дрожа, отвечаю я. «А я Бекки, сестра, с которой тебя разлучили. Я уже собираюсь кинуться к ней с объятиями, но тут вспоминаю, что в руках у меня корзина. Пришлось сначала вручить. Это тебе от меня». «Это подарок, дорогая, помогает мне мама». «Спасибо», — Джесс смотрит на подарок. Очень приятно. Пауза. Я-то думала, что Джесс сразу начнёт рыться в корзине или скажет «А можно посмотреть, что там?» или даже воскликнет «О, это же мой любимый шоколад!» Но ничего подобного не происходит. Стесняется, наверное, думаю я. Мы ведь с ней раньше не встречались. Может, она думает, что я вся такая чинная, и со мной нужно соблюдать этикет. Надо как-то разрядить обстановку. Помочь Джесс освоиться. Просто поверить не могу, что ты, наконец, здесь. Серьёзно говорю я. Моя сестра, про которую я даже не знала. Я кладу руку ей на плечо и заглядываю в глаза. Ореховые с крапинками. Ой, сейчас между нами возникнут родственные узы. Прямо как в книжке про сестёр. А ты знала? Улыбкой я прикрываю. Подступающие слёзы. Что у тебя где-то есть, сестра? Нет, равнодушно отвечает Джесс. Понятия не имела. А. -а, -а. Я слегка разочарована. Вообще-то ей полагалось ответить да, сердце подсказывало мне и разрыдаться. Теперь не знаю, что ещё сказать. Проходи в дом, Джесс, радостно щебечет мама. Ты наверняка не откажешься от чашечки кофе с дороги. Она проводит Джесс в комнату, и я замечаю на плече у сестры коричневый рюкзак. Небольшой такой рюкзачок. А ведь она, кажется, приехала на целую неделю. «Это что, все твои вещи?» — спрашиваю я. «Тут всё, что мне нужно. Люблю ездить налегке». «Ха, знаем мы это налегке». Остальное по почте выслала. В полголоса спрашиваю я её, понимающе улыбаясь. «Нет», — она косится на маму. «Это весь мой багаж». «Ничего, мне можно сказать, я тебя не выдам», — заговорщицки шепчу я. «Родственные души, это ясно, как день». Но когда папа обнимает Джесс, меня охватывает странное чувство. Мне больно, как будто меня ударили. У папы Есть ещё одна дочь. и Я теперь у него не единственная. Наша семья выросла. Но ведь семьи должны быть большими, да? Им положено расти. В семействе всегда должно быть какое-то прибавление. А это Люк, мой муж, быстро говорю я. Рад познакомиться. Люк выходит вперёд. Когда он жмёт Джесс руку, я так и раздуваюсь от гордости за них обоих. Перевожу взгляд на маму, она мне ободряюще улыбается и приглашает всех «Ну идёмте же». Она приводит нас в гостиную, где уже расставлены нарядные букеты в вазах, а на блюдах аппетитно разложено печенье. Мы все садимся, и на несколько секунд в комнате воцаряется тишина. Наверное, всё это мне снится. И я сижу напротив своей сестры. Пока мама наливает джез кофе, Я разглядываю её, стараясь найти между нами сходство. И не заметить его невозможно, по крайней мере, кое в чём. Мы, конечно, не близнецы, но если приглядеться, очень даже похожи. Вот глаза, например, у неё такие же, как и у меня, только другого цвета и с другим разрезом. И нос у неё был бы точь-в-точь, -точь, как у меня, если бы не заострённый кончик. а уж волосы вообще не отличишь, если бы она отрастила свои подлиннее, немного подкрасила и подлечила бальзамом. Меня, наверное, сейчас тоже разглядывают. Вдруг думаю я. «Я почти не спала», — говорю я и, потупившись, улыбаюсь. «Я так рада с тобой познакомиться». Она кивает, но молчит. «Господи, ну до чего она неразговорчивая? Надо её как-то расшевелить». Конечно, ей трудно сразу начать задушевную беседу. «А ты меня такой представляла?» Нервно смеюсь я и приглаживаю волосы. Джесс рассматривает меня секунды-полторы. «А я тебя никак не представляла», — наконец говорит она. а «Я вообще ничего себе никогда не представляю и не фантазирую. Просто всё принимаю таким, какое оно есть». «Съешь ещё печенье, Джесс», — вежливо предлагает мама. «Вот тут с орехами и кленовым сиропом. Спасибо. Джесс берёт печенье. Обожаю орехи пекан». «Я тоже. Восторгаюсь. Я тоже обожаю». «Вот всё и встало на свои места. Гены сказываются. Мы выросли в разных семьях, далеко друг от друга, но вкусы у нас общие, Джесс». «Почему ты не позвонила со станции?» — спрашивает папа. «Я бы тебя привёз, и такси не пришлось бы брать». «Я пешком дошла», — отвечает Джессика. «Пешком? От станции Оксшут?» — удивляется папа. «От Кингстона». Ехала в сидячем вагоне. Она залпом проглатывает кофе. Так намного дешевле. Сэкономила 25 фунтов. «Ты шла пешком от самого Кингстона?» Мама просто в ужасе. «Да это же рядом», — отвечает Джесс. «Джесс привыкла много ходить пешком», — поясняет мне мама и улыбается ей. «Это твое главное увлечение, да?» «Нет, это уже слишком. Да про нас же кино можно снимать». «И моё воплю я. «Я тоже обожаю ходить пешком!» Все замолкают. Я оглядываю недоуменные лица своих близких. «Что это с ними?» «Ты увлеклась пешими прогулками, дорогая?» — неуверенно закидывает удочку мама. «Ну да. Всё время брожу по Лондону. Правда, Люк?» Люк на меня хитро косится. «Некоторые улицы Лондона ты исходила вдоль и поперёк. Это верно», — соглашается он. «Так ты занимаешься спортивной ходьбой?» — оживляется Джесс. Э -э, «Я в некотором замешательстве. Я комбинирую ходьбу с другими видами деятельности для разнообразия». «А, чередование тренировок». «Почти!» — киваю я и откусываю печенье. Опять все затихают. Как будто каждый надеется, что заговорит кто-то другой. «Почему мы ведём себя так неловко? Ведь всё должно быть естественно. Мы же одна семья!» «Ты любишь кино?» — наконец спрашиваю я. «Не всякое», — задумчиво хмурится Джесс. «Мне нравятся фильмы со смыслом». «Мне тоже», — горячо поддакиваю я. «Я тоже думаю, что в каждом фильме должен быть заложен глубокий смысл». «И это правда». «Взять, к примеру, бриолин с траволтой, да в нём куча смысла». «Вот, к примеру, мораль». «Не стоит переживать, если в классе тебя не считают крутой, потому что всегда можно сделать химию и изменить внешность». «Ещё кофе», — предлагает нам мама. «Я принесу», — вскакиваю я. «Люк, ты мне не поможешь? Вдруг не найду чайник?» Звучит не совсем убедительно, но и пусть. Мне до смерти нужно поговорить с Люком. Как только мы входим на кухню, я закрываю дверь и нетерпеливо спрашиваю. «Ну, как тебе моя сестра?» «По-моему, она милая. Правда классная? И мы с ней так похожи, да?» «Что?» — Люк смотрит на меня так, словно впервые видит. «Мы с Джесс похожи». похоже От удивления он даже слов не находит. «Ну да?» — нервно повторяю я. «Ты что, не слушал меня? Мы обе любим пекан, любим ходить пешком, любим кино. Да мы понимаем друг друга буквально с полуслова». «Тебе виднее». Он поднимает брови, а я настораживаюсь. «Она тебе что, не нравится?» «Нравится, конечно. Но я и парой слов с ней перекинуться не успел. Да и ты тоже. Вообще... Да, вынуждена признать я. Но это потому, что мы там все сидим и стесняемся. Поболтать толком невозможно. Поэтому я хотела предложить, чтобы мы с ней вдвоём куда-нибудь сходили. Заодно и познакомились поближе. Но куда? Не знаю. Прогуляться. Или по магазинам. Ну да, кивает он, по магазинам. Отличная идея. И ты, конечно, уложишься в 20 фунтов дневного бюджета. «Что? Как ему не стыдно в такую минуту попрекать меня бюджетом? Я что, каждый день впервые хожу по магазинам со своей вновь обретённой сестрой?» «Это событие необычное. Исключение из правил, поясняю я. Естественно, у меня будут дополнительные расходы». «Я думал, мы договорились, что у нас не будет никаких исключений. Помнишь?» Во мне вскипает ярость. Я демонстративно складываю руки на груди. Прекрасно. Я не стану налаживать отношения со своей сестрой. На кухне тишина. Я вздыхаю и украдкой поглядываю на Люка. Но тот и ухом не ведёт. «Бекки!» — прерывает нас голос мамы. «Где же кофе? Мы все ждём!» Она входит на кухню и с тревогой смотрит на нас с Люком. «Вы случайно не ссоритесь?» «Я хотела прогуляться с Джесс по магазинам, а Люк не даёт мне денег». «Люк!» — укоризненно восклицает мама. «Бекки, это прекрасная идея. Побудете немного вдвоём. Обязательно побывайте в Кингстоне. Заодно там и пообедайте». «Вот именно!» — я кидаю обиженный взгляд на Люка. «Но у меня всего 20 фунтов». «Да, мы с Бекки ввели режим строгой экономии. неумолимо подтверждает Люк. «Счастливый брак невозможен без разумного ведения бюджета. Правда, Джейн?» «Да-да, совершенно справедливо», — говорит мама, немного сбитая с толку. Тут её лицо проясняется. «Гринлоу?» «Кто?» «Наши родственники в Австралии. Они прислали тебе на свадьбу подарок». «Чек! Я как раз собиралась тебе его отдать. Сумма, конечно, в австралийских долларах, но всё равно большая». Порывшись в шкафу, она достаёт чек. «Вот! Пятьсот австралийских долларов!» «Ого!» — я разглядываю чек. «Здорово!» «Вот! Теперь можете вдвоём с Джесс чем-нибудь побаловать себя. Мама с улыбкой жмёт мне руку. «Видал?» — торжествую я. Но Люк в ответ только закатывает глаза. «Ладно, твоя взяла на этот раз. В восторге я бегу в гостиную. Джесс, зову я. Не хочешь сходить куда-нибудь? По магазинам, например?» «Что?» Она такого явно не ожидала. «Даже не знаю». В комнату входит мама. «Идите, девочки, устройте себе маленький праздник». «Мы могли бы погулять, пообедать вместе, узнать друг друга получше. Что думаешь?» «Ну, ладно», — наконец соглашается она. «Прекрасно. Я не могу усидеть на месте. Я впервые иду по магазинам со своей сестрой. Пойду соберусь». «Подожди», — говорит Джесс. «Пока мы ещё не ушли. Я тоже тебе кое-что привезла. Пустяк, конечно, но...» «Она достаёт из своего рюкзака пакет...» обёрнутый в бумагу с надписью «С новым 1999 годом». «Вот это круто!» «Обожаю необычную обёрточную бумагу», — восхищаюсь я. «Где ты такое взяла?» «В банке дали бесплатно», — говорит Джесс. «Да?» — удивляюсь я. «Классно!» Разорвав обёртку, я вижу пластмассовую коробку, разделённую на три секции. «Вот это да!» — спешу воскликнуть я. «Здорово. Спасибо большое. Мне именно такая коробочка была нужна. Я обнимаю Джесс и целую её в щёку». «Что это, дочка?» — спрашивает мама с интересом. «Честно говоря, понятия не имею». «Это контейнер для еды», — поясняет Джесс. «В нём можно хранить всякие остатки и объедки, и они не будут смешиваться друг с другом. Рис, запеканку, что угодно. Не знаю, чтобы я без такого делала». «Блестящая идея! И как полезно!» Я разглядываю три секции коробочки. Как раз поместятся все мои бальзамы для губ. «Бальзамы для губ?» — недоумевает Джесс. «Ну да, а то они у меня вечно теряются. Я закрываю крышку и ещё несколько секунд любуюсь коробкой. Потом поднимаю с пола бумагу и комкаю её». Джесс кривится, словно ей наступили на ногу. «Надо было аккуратно свернуть», — говорит она. Я с недоумением смотрю на неё. С какой стати аккуратно сворачивать использованную упаковочную бумагу? Но если это у Джесс такой пунктик, придётся привыкать. У всех свои тараканы в голове. Ой, спохватываюсь я. Конечно, что это я? Расправляю скомканную бумагу и ровненько складываю её квадратиком. Вот так. Заключаю я и швыряю бумагу в ведро. Идём.